Глава 4. Чумная пыль. Джин. Джин довольно быстро осознала, что пообещать, будто легко добудет порошок, было несколько опрометчиво с ее стороны, потому что меха понятия не имела, к кому за ним обратиться. Никто из знакомых поставщиков с таким не работал. Этот порошок точно не продавался на каждом углу. Поэтому для начала Джин решила поискать более осведомленных людей. Под куполом гильдии располагалось три места, где торговали самым ценным товаром — информацией. Там же вечно крутились посредники, скупщики краденого, искали работенку-наемники всех мастей и специальностей. Подумав, куда пойти в первую очередь, Джин выбрала ночной клуб «Механическая рапсодия». Правда, для начала предстояло зайти к себе, оставить рюкзак и сменить одежду. Ничего вызывающего, чтобы ее ненароком не приняли за работницу заведения, а услуги там предоставляли самые разные. Но все-таки поприличнее, чем сейчас. Парек меха сняла, под куполом ее привыкли видеть в естественном виде. Да и маскироваться смысла не было. Воротила обитающие в рапсодии, кого хочешь узнают, и хоть от ушедших достанут, если потребуется. Не то что шестерки. Джин подправила макияж, сделав его менее ярким, и пошла из своей квартирки, находившейся на окраине квартала Мехов, самый центр подземного яруса. И такое под куполом имелся. Металлический ляск и гул работающих механизмов был привычен и обычен. В квартале никогда не стояла абсолютной тишины. Днем к этим звукам добавлялись еще и голоса людей, оживляющие атмосферу и делающие ее естественнее. Ночью же пустынные коридоры наводили жуть и на таких бывалых, как Джин. Искусственное освещение, сейчас приглушенное, едва разгоняло сумрак. Там, куда никогда не дотягивались солнечные лучи. По углам и в закутках играли тени, и доносилось какое-то копошение. Джинджер старалась держаться от таких закутков подальше. Хорошо, если это относительно безобидные крысы, а никто похуже. Обитатели квартала мехов были самые разные. От всевозможных грузунов, в том числе и магического происхождения, до людей, опустившихся на дно и давно потерявших человеческий облик. Узкие темные коридоры ходы сменились более широкими, неплохо освещенными и весьма оживленными, учитывая, что было уже глубоко за полночь. На подходе к клубу стояли ярко накрашенные шлюхи в одном белье. Джин даже постеснялась смотреть в их сторону. А еще в очередной раз подумала, что не так уж и плохо устроилась. Все лучше, чем эти. Механическая рапсодия встретила ее оглушительной музыкой и духотой. С воздухом в квартале мехов дела обстояли сложно. Население росло, насосы справлялись все хуже, а уж в таких заведениях дышать было практически нечем. И все равно клуб оказался почти забит. В выходной день, вернее, ночь, сюда можно попасть или по пригласительному, или в втридорога оплатив проход. Так что еще повезло. Немешкая, Меха пробралась среди танцующих к бару из переливающегося всеми цветами металла, украшенного системой работающих шестеренок. «Содовую со льдом без алкоголя!» попросила Джин, перекрикивая музыку. «А что так скромно?» Бармен, симпатичный парень, лукаво подмигнул, подвигая к ней наполненный газированной водой стакан с колотым льдом. «Уверен, здесь найдется полно желающих угостить такую красотку». После подобного намека Джин как следует понюхала напиток, убеждаясь, что в нем нет никаких посторонних примесей. Сделав осторожный глоток, меха поманила бармена пальцем. «На самом деле, мне действительно кое-кто нужен», проговорила она ему на ухо. «И кто же?» «Тот, кто знает, где раздобыть порошок против магии». «Чумную пыль?» удивился бармен. «Понятия не имею, как ее называют, но месяц назад ее добавили в гранату и швырнули в тайных». «Хочешь повторить?» «Нет, у меня другие планы». «Интересно». Бармен облокотился на стойку, внимательно разглядывая Джин. Мех ответил ему тем же, присмотревшись и поняв, что не так уж он и молод, постарше ее нанимателя будет. «Уверена, что сумеешь за него расплатиться». Бармен снова наклонился к ней через стойку. «Боюсь, там одной с смазливой мордашкой не отделаешься». «Если бы не было чем, не спрашивала бы». Огрызнулась Джин и покупая за марки, а не за натуру. «Зря. Такая натура пропадает», — усмехнулся бармен и лизнул ее ухо. Меха медленно отодвинулась, выпрямив спину едва ли не до хруста, показательно вытерла обслужнявленное ухо и, поморщившись, обтерла ладонь о штаны. «Так ты знаешь что-то про порошок? Или только языком работать умеешь?» — поинтересовалась Джин, больше не наклоняясь вперед. Раз слышит как как-нибудь». «Если бы ты знала, как я могу работать языком!» Многообещающе протянул барман, насмешливо наблюдавший за ней. «Но так и быть. Сведу тебя кое с кем. Только представься, не недотрога. Рыжая Джин. Именно так ее знали в гильдии». «Рыжая?» — усмехнулся мужчина, выразительно посмотрев на ее прическу. «Ну что ж, жди». Он неспешно подошел ко второму бармену, постучал его по плечу, что-то сказав, и на этом скрылся за ширмой. Второй бармен бросил быстрый взгляд на меху и вернулся к своим обязанностям. Джинджер осталась наедине с высоким стаканом, в котором таял лед и отчаянно колотящимся сердцем. Что-то ей подсказывало, что встреча будет не из простых. Возможно, был смысл взять с собой кого-нибудь. Хоть того же Аля. Правда, в его способностях Джин не была уверена. То, что он сумел справиться с ней, не значило, что он крутой маг и боец. В их вылазке Аль себя никак не проявил. И все-таки одно и было страшновато. За несколько минут отсутствия бармена к Джин раз пять подкатились предложениями разной степени пристойности. Меха очень старалась отвечать не слишком грубо, потому что в таких заведениях никогда не знаешь, кого отшиваешь. Тростого работягу, пришедшего отдохнуть после смены, или какого-нибудь у криминального мира, решившего по-быстрому расслабиться с приглянувшейся женщиной. Заждалась рыжая. Вернулся к ней бармен, показательно медленно облизнув губы. Джин только глаза закатила. Да, ты явно не быстрый. Так это же хорошо. Нахально осклабился мужчина. Слушай, я, конечно, как и всякая женщина, люблю долгие прелюдии, но давай уже к делу. Джин приняла правила игры. Как ни странно, сработало лучше уговоров. «Если ты не передумала, то второй ярус. Вип-кабинка 6», — передал бармен. «Спасибо». Джин оставила 50 марок, подумав, что надо включить их в итоговый счет, как издержки. На такие деньги можно было купить сотню содовых со льдом, сразу вместе со стаканами. Но услуги посредника всегда оплачивались отдельно. И от того, насколько щедра она будет в этот раз, зависит, помогут ли ей в следующей. На втором ярусе оказалось намного комфортнее. Людей почти не встретилось и дышалось легче. Музыка не била по ушам. И вообще, эта часть заведения выглядела куда презентабельнее. Ресторанная зона, зона под казино и отдельные вип-комнаты, которые использовали как для переговоров, так и для любовных утех. Джин нашла шестую и сразу толкнула дверь. Внутри свет был настолько тусклый, что сначала показалось, будто там царит кромешная тьма. Но, приглядевшись, Меха поняла, что слабое-слабое освещение все-таки имеется. Именно оно выдавало присутствие еще одного человека. «Располагайся поудобнее». Бросили ей, будто эта комнатка принадлежала мужчине. Хотя, кто знает, может, и принадлежала. Девушка прошла внутрь, практически на ощупь нашла диван и села. «Я интересуюсь порошком, гасящим магию». Начала она. Чумная пыль. Поправил ее незнакомец. Зачем она тебе? У меня серьезный заказ, который с ней будет проще выполнить. Что за заказ? Конфиденциально. Аль не настаивал на неразглашении, но озвучивать их цель кому-либо Джин бы точно не стала. Такими делами не хвастаются, а проворачивают по-тихому. Я должен понять, каков риск попасться с ним шестерком пояснил незнакомец. «Риск есть всегда, но пока у меня все получалось гладко», уверенно заявила Джин. «Я слышала о тебе, рыжая Джин. Говорят, будто это ты вынесла огненные кристаллы с выставки. Но к заказчику они так и не попали. Это была не я. Блифовать так блефовать. Те камни магические, а еще нестабильные взрываются. Смысл оставлять такие себе?» «Говорят, кристаллы вернулись к алхимикам». «Да?» — удивилась Меха, поставив себе зарубку поинтересоваться при случае у нанимателя. «Возможно, воров схватили и отобрали кристаллы. В таком случае вам тем более не стоит подозревать в неудачной краже меня. Я бы не попалась, и уж точно не вернула бы камушки просто так». «А может, попалась?» — наклонился к ней мужчина и решила купить жизни свободу сотрудничеством с шестерками. Джин оказалась на ногах быстрее, чем подумала. «Я никогда не продавала своих». Раздельно и четко произнесла она. «Я пришла сюда, надеясь, что здесь собираются серьезные люди, готовые нормально вести дела. Но пока встретила только болтунов, несущих всякую чушь. Так что если этого порошка у тебя нет, то не хочу больше терять время». Она круто развернулась и шагнула по направлению к двери. «Не спеши, Джин». «Я должен был проверить». Остановил ее незнакомец. Девушка плюхнулась обратно на диван, закинув ногу на ногу и недовольно скрестив руки на груди. «Сколько тебе нужно?» «Три унции. Шесть тысяч. Было же полторы за унцию. Там была пробная партия. Очистка хуже и слабее свойства. Сейчас порошок чище и дороже. И его запасы очень ограничены. Поэтому без торга». Хорошо, но не здесь. Не имея привычки таскать с собой такие деньги. Я рад, что твои дела настолько хороши, что у тебя вообще столько есть. Усмехнулся незнакомец. Не жалуюсь, отозвалась Джин. О тех, кто промышлял порошком, ничего известно не было. И вряд ли сидевший перед ней человек раскроет свое инкогнито. Учти, порошок не лишает магии одаренного, предупредил он. Это не адамант, блокирующий дар. Но в том месте, куда он попал, магия действовать не будет. «Как долго?» — заинтересовалась Меха. Наконец они перешли к конструктивному диалогу. «Несколько часов. Зависит от количества. Плюс нужно учитывать условия. Если распылить на улице, то дождь или ветер уберут эффект быстрее». «Думаю, это то, что мне нужно», — кивнула она. «Если нанести порошок на окно, то магия просто исчезнет с него» плюс дополнительно обработать инструмент. Еще и с собой можно взять. Интересно, а если посыпать им сейф? Столько возможностей!» Джин едва руки не потерла. «Если бы чумная пыль стоила потешевле, то стала бы незаменимой помощницей всех теневых. У шестерок бы и шанса не осталось». «Ух, лорд бы все локти искусал!» а все всё-таки откуда такая цена?» — не сдержала любопытство девушка. «Редчайший ингредиент». «Чешуя дракона, что ли?» Меха усмехнулась. «Практически», — серьезно ответил поставщик. «Когда сможешь расплатиться и забрать?» «А когда будет товар?» «Хоть завтра?» «Тогда...» — Джин прикинула. «Завтра вечером. Здесь же?» «Да. Приходи в полночь в рапсодию. Тебя найдут и позовут». «Я приду не одна», — предупредила девушка. «Со мной будет тот, кто принесет деньги. Из города». Мехи не считали свой квартал частью Диграйна, воспринимая эту территорию анклавом в столице Мильдара. И подданными корона себя не считали. Мехи подчинялись гильдии и чтили только ее законы. «Надеюсь, он понимает, с кем связывается». «Уверена, у него не останется иллюзий после такой встречи», — усмехнулась Меха. Аль показался ей не из робкого десятка. Но Мехи умели производить впечатление. Может, даже неплохо, если он начнет серьезнее к ним относиться. И к Джин заодно. Перед тем, как вернуться к себе, Джин долго плутала по лабиринтам квартала мехов, стараясь запутать следы. Почему-то ощущение пристального взгляда того незнакомого поставщика из вип-комнаты никак не хотело исчезать. Или эта накопившаяся усталость дает о себе знать. В итоге меха пришла в свою квартирку и рухнула на диван, удосужившись только обувь скинуть. Завтра утром она сходит в тот бар и оставит сообщение для Аля. Джинджер надеялась, что он его действительно получит и придет, как и обещал. Иначе выйдет неловко. Альберт. Утром Альберт разбирал доставленную корреспонденцию. В целом, ничего срочного, требующего его немедленного участия, не происходило. Лорд порядка завизировал несколько документов отдал парочку письменных указаний, и на этом дела, собственно, закончились. Заместители и подчиненные справлялись на отлично. Аль всегда полагал, что главная задача руководителя — наладить работу и дать сотрудникам возможность спокойно выполнять свои обязанности, а не контролировать каждый их шаг, требуя письменного отчета за любой чих. Метод оказался действенным. А тех, кто не любил и не умел брать на себя ответственность, Альберт давно заменил на более самостоятельных. Поэтому, раз представилась такая возможность, лорд в отпуске пошел гулять по городу, заодно заглянул в ставший любимым бар, где они сидели с Джин. Там-то его и ждали самые интересные новости. Шустрая Меха уже успела обо всем договориться и предлагала встретиться сегодня в то же время в том же месте при себе, иметь 6000 марок, цена подросла. У Аля даже нутро зачесалось от предвкушения. Возможность выйти на поставщика порошка, блокирующего магию, стоила любых денег и усилий. Интересно, связан ли он с разыскиваемым мехом-артефактором? Мысли в голове закрутились, как шестеренки в механизмах. Альберт знал о нелегальном промысле «Драконит». Именно на этом существе, отбитом ягерской службой у браконьеров, впервые был обнаружен ошейник подчинения творения странного артефактора. Уже тогда его связали с охотой на редких магических существ. Только какова была роль этого мастера? Содействие или его собственный заказ? По всему выходит, что второе, и пойманных драконит артефактор пустил на порошок. Мехи такое не сделают, только маг может настолько тонко работать с магической составляющей. Но, как и в случае с ошейником, магическая составляющая так тесно сплеталась с механикой, что не оставалось сомнений. Артефактор был на все руки мастер. Или же их двое, мех и маг, и они работают в паре. Эту версию тоже прорабатывали, но Аль склонялся к талантливому меха-артефактору. Почему-то лорда не покидало ощущение, что это все дело рук одного человека, очень нестандартно мыслящего механика с магическим даром. Нашелся же на их голову самородок. Сняв нужную сумму наличными, Аль с трудом дождался вечера. Место у стрелки с недавних пор стало одним из его любимых в диграйне. Вечер пришел вместе с рыжей подельницей, как всегда с таким скепсисом, осмотревший его костюм, будто он был одет во что-то неприличное. «Ну, пойдем, что ли?» — не слишком приветливо пробурчала меха. Как ни странно, вместо того, чтобы направиться обратно в переулок, из темноты которого обычно появлялась, Джин вышла на центральный проспект и двинулась в сторону главного входа в квартал мехов. «Не собиралась выдавать свои тайные ходы», — понял Аль. «Проведем краткий инструктаж», — объявила на ходу девушка. «Первое и главное — слушаешься меня и лишних вопросов не задаешь. В идеале вообще молчишь». Аль не сдержала усмешку. Надо же, как раскомандовалась. Джин посмотрела на него, вздернув курнос и нос повыше. «Я серьезно. Мы будем иметь дело с непростыми людьми. Не стоит их злить». «Я очень спокойный человек по натуре и не собираюсь никого злить, не переживай», заверил ее мужчина на честном глазу. «Спокойные лордов порядка не обкрадывают», справедливо заметила девушка. «И второе. Магию не применяй. У нас там магов не шибко любят, да и везде стоят глушилки». О глушилках Аль знал. Они, конечно, не блокировали дар, как адамант или тот волшебный порошок, но существенно снижали потенциал мага. «Не переживай, мы же с мирными намерениями», — улыбнулся Альберт. Джин переживала. Это не то, чтобы бросалось в глаза, но эмпатию не обманешь. «Мы идем в какое-то тайное логово», — поинтересовался Аль, когда они зашли под купол гильдии. Все-таки квартал мехов был вершиной инженерной мысли. Сколько раз Альберт в нем бывал, каждый раз поражался. «Накрыть стеклом такую огромную площадь». «Ничего тайного», — девушка поморщилась. «Идем в клуб «Механическая рапсодия». «Известное место», — согласился Аль. «Печально известное для стражи. Именно там крутились самые грязные деньги гильдии. Проституция, торговля запрещенными веществами, подпольный и горный бизнес, тотализаторы, нелегальные бои и все остальные незаконные услуги и развлечения». Была бы воля Альберта, разогнал эту шушеру к ушедшим. Но у гильдии имелись собственные законы и понятия о морали. А еще мехи оказались слишком полезны, чтобы прижимать их к ногтю. Магия редкая и дорогая, а механизмы год от года становились все проще и доступнее, распространяясь все дальше и входя в обиход обычных людей. Приходилось считаться и договариваться с мехами а еще следить, чтобы разная дрянь не расползалась далеко из-под купола. Шел он в рапсодию безопасности. В целом попасть туда мог любой желающий, даже специальные провожатые имелись, готовые за звонкую монету провести смельчака сквозь металлический лабиринт квартала в мир сомнительных удовольствий. Никто не уточнял, что выйти оттуда намного сложнее. О том, что они близки к цели... Аль догадался за несколько минут до появления в поле зрения подпольного во всех смыслах клуба. Тяжелая музыка, напоминающая ляск металла, доносилась со стороны слабо освещенного коридора, заставляя полы под ногами вибрировать. Кажется, даже сердце начинало биться в такт, разгоняя кровь. Чем ближе они подходили, тем громче звучала музыка, сквозь которую пробивался низкий голос певца, и тем неприличнее становились надписи на стенах. У клуба стояла стайка шлюх в одном белье, призывно заулыбавшихся при виде потенциального денежного клиента. Аль запоздало подумал, что стоило все-таки одеться попроще. С другой стороны, отнюдь не у каждого найдется шесть марок на три онца и порошка, так что он бы так и так засветился. Изменять своим привычкам лорд порядка не любил, как и подстраиваться под окружение. Внутри рапсодии царило форменное безумие. Если бы не годы тренировок, то его точно выбило бы из колеи, какофонией звуков, мельтешением света, а еще всевозможными запахами, убивавшими и без того не самый чистый воздух. «Хорошо держишься», — одобрила Меха, до этого шедшая рядом с ним в напряженном молчании. «Стараюсь», — проговорил Аль. Хуже всех звуков и запахов были эмоции такие яркие и сильные, что пробивали все эмпатические щиты. Выдерживать шквал чужих чувств всегда сложнее всего. Джен перехватила какую-то девушку, судя по переднику, сотрудницу заведения. Та выслушала и быстро указала им на самую темную зону, где едва виднелись столики с диванами и креслами. Посетителям как могли обеспечивали комфорт. Один столик оказался даже забронирован для рыжей джин, о чем гласила надпись мелом на доске. Не успели они сесть, как им тут же принесли бокалы с перламутровой жидкостью. «Пей здесь все с осторожностью», — перегнувшись через стол, предупредила Меха. Аль не собирался ничего пить. Поверхностное сканирование показало наличие в напитке веществ, усиливающих действие алкоголя. Неудивительно, что первый стакан шел в подарок вряд ли кто-то смог бы после него остановиться. Оглядевшись вокруг, Альберт окончательно убедился, что слава заведения не преувеличена. Парочка посетителей за соседним столиком вовсю целовалась, удобно устроившись на диване. А за какими-то столиками не только целовались, и не только парочками. Джин уткнулась в бокал, делая вид, что ничего не замечает, но ей было явно неуютно. «Пойдем потанцуем», — предложил Альберт, не желая наблюдать, а главное — чувствовать чужое удовольствие. Наверное, Джин тоже, поскольку с готовностью встала. Кажется, только вложив свою небольшую ладошку в его, она осознала, что согласилась с ним потанцевать. Но не отступила, хотя Аль уловил ее секундное сомнение. Джин была не из тех, кто отступает. Странная гремящая музыка рождала отклик внутри, будила нечто первобытное, спавшее под гнетом воспитания, культуры, образования. И сейчас даже Аль чувствовал, как атмосфера безудержного веселья, будто одежду слой за слоем, снимала все заученные правила поведения, оголяя истинные чувства и желания, инстинкты. Это заводило похлеща алкоголя. Меха, поначалу старавшаяся сдерживаться, быстро отдалась незамысловатому танцу, в котором главным было поймать ритм и заключить в объятие партнера. От последнего Аль тем более не собирался отказываться. Стройное, гибкое тело девушки хотелось обнимать и гладить. Ему сразу много чего захотелось. Это все точно чужие эмоции, зацепившие слишком сильно. Еще и на сцене творилось нечто невообразимое. Полураздетые красотки на подтанцовке, певец в одних кожаных брюках с блестящим от пота или масла мускулистым торсом. Вокруг разгоряченная толпа, пышущая жаром и эмоциями. Взрывоопасная смесь для эмпата. Джин, легко поймав общий настрой и ритм, с нажимом провела по его груди сверху вниз, от плеч до пряжки ремня. А Аль не раз видел, какие ловкие у нее пальчики. И еще понимал, как она ему нравится. Такая естественная и при всей своей ершистости такая открытая. Ни капли жеманства, притворства, смущения. Джин всегда говорила, что думала. А эмоции на ее лице были даже красноречивее слов. И сейчас они сообщали о многом. Наверное, воображение завело бы его далеко, но все испортили два пробиравшихся к ним сквозь толпу амбала. Лорд порядка не терял бдительности в любой ситуации и сейчас заметил их намного раньше, чем они подошли и положили им на плечи по тяжелой лапе. «Вас ждут». Аль скорее прочел по губам, чем услышал. И сразу все понял. С одной стороны, хорошо, что ждать долго не пришлось. С другой, было жаль прерывать такой замечательный танец.